Штрассер знал, как не бесится старый чурбан, все равно он не может позволить себе прибавить к делу Дельмайера еще и дело Штрассера. И без того он еле держится на своем месте. Еще не зацветут деревья, а ему уже придется ретироваться. Еще не зацветут деревья, а ему придется написать на дверной дощечке «министр в отставке». Чем больше кипятился министр, тем немногословней становился второй помощник прокурора Штрассер. Он был так уверен в себе, что даже начал скучать. Чтобы не вспылить и не наговорить лишнего, стал разглядывать надпись, выведенную по приказанию Мессершмитта, крупным шрифтом над письменным столом. «М -м, «Так вот она какова, это нелепая итальянская надпись, над которой смеется вся страна, она гласила... «Помни о пекаре». Этого самого пекаря несправедливо приговорили к смертной казни в Венецианской республике. И с тех пор, пока существовала республика, перед началом каждого судебного заседания специальной глашатой выкрикивал «Помни о пекаре». Господин фон Мессершмитт видел, на чем сосредоточен взгляд Штрассера. Он видел насквозь этого молодчика, и тот еще не успел уйти, а он уже пожалел, что дал себе волю. Разве что-нибудь изменится, если он учинит расправу над этим ничтожеством? Нет, не изменится. Везде и всюду анархия, везде и всюду произвол. Когда они урядятся, и беспорядок явления не единичное, а общее, борьба с ними обречена на провал. Отпуская Штрассера, он уже не сердился. Как только тот ушел, Шмидт провел рукой по столешнице, словно смахивал какую-то мерзость, потом раздвинул деловые бумаги и, подперев массивную голову красными волосатыми руками, беспомощно уставился в пространство. Еще будучи председателем Сената, он видел много такого, что ему очень не нравилось. Но вечные вопли оппозиционных газет о кризисе доверия, о прогнившем правосудии, отданном на откуп, Политиканом он считал брехней, истерическим преувеличением, недостойным внимания. Теперь, став министром юстиции, Мессершмид понял, газеты не преувеличивали, а преуменьшали. Полиция состояла на службе у истинных германцев. Ее начальник собственноручно выдал фальшивый паспорт одному из главарей Ланскнехтов, против которого имперское правительство возбудило дело по поводу совершенного им гнусного преступления. Буйно расцвела исконная склонность баварцев к потасовкам. Ежедневно поступали сведения о нападениях на мирных граждан в Ингольштадте, в Пассау. Шовинистически настроенная чернь избила иностранных дипломатов, находившихся при исполнении служебных обязанностей. Куцнеровские бандиты учиняли насилие над всяким, кто был им не по нраву. И непрерывно оправдания или приговоры больше похожие на признание заслуг, нежели на осуждение. Что бы ни творили патриоты, убийство беспорядки, любые хулиганские выходки, любой произвол, все сходило им с рук. Глубоко честный мессер Шмидт не старался увильнуть от ответственности. Где мог, наводил порядок, почти не спал, забросил свою страстно любимую коллекцию баварских редкостей целиком предоставил жене решать, какой экспонат продать, чтобы вести жизнь, подобающую его положению. И у него теперь заботы посерьезнее. Министр знает, почему они давят на него таким тяжким грузом, почему он бессилен сладить со своими чиновниками. Его судьи, его прокуроры судят неправедным судом, но убеждены, что они в своем праве. Сколько раз его самого одолевало искушение. Военные тоже мало чего стоят. Военные тоже не способны оградить порядок. Вот и выходит, что они, судьи, последний оплот старого доброго строя. Антон фон Мессершмид постепенно прозрел, его судьи по-прежнему незрячи. Оберегают старую омертвелую кожу, когда под ней давно уже наросла новая и живая